Глава 9. Телохранитель гнал полуволка по кромке леса. Он гнал его потому, что полуволк был нужен хозяину для обмена. Военный вожак в награду за полуволка обещал дать хозяину что-то ценное. Телохранитель не вполне понимал что именно, но это было не его дело. Его дело было взять пленного и вернуть в Фанзу. Он уже видел полуволка раньше около церкви несколько дней назад. Телохранитель тогда еще бегал со стаей. Они в тот раз хотели его загрызть, но за полуволка вступился отец. Телохранитель не понял, зачем это существо понадобилось отцу, ведь оно было явно богопротивным выглядело как человек вело себя как детеныш волка а пахло зверем и человеком одновременно и еще чем-то химически медицинским за эти дни запах волка усилился от существа пахло уже не детёнышем а матёром самцом оно бежало быстро быстрее чем тогда на кладбище Телохранитель слегка отстал и потерял полуволка из виду. но запах был таким ярким, что не составляло никакого труда за ним следовать. Полуволк описал широкий круг через лес и устремился обратно в сторону лисьих бродов и озера. Телохранитель уже изрядно устал, когда след полуволка внезапно оборвался у раскидистой высокой сосны. Телохранитель недоуменно обежал вокруг дерева, И усчил свесив из пасти язык. Без сомнения, полуволк должен быть сейчас прямо здесь. Но его нет. Телохранитель помочился на ствол и вдруг замер. Кара сосны пахло полуволком, и запах уходил вверх ту же секунду раздался треск сухой ветки, и с высоты из густой разлапистой кроны на него спрыгнул полуволк. Повалил, прижал к земле и впился зубами в холку. Телохранитель взвизгнул и неуклюже замолотил лапами. Полуволк выдрал из него клок шерсти вместе с кожей и мясом, но вдруг застыл и ослабил хватку. Телохранитель отполз на полметра и, прижав уши, посмотрел на него. Существо Сидела на корточках, пропустив тощие, когтистые руки между колен, облизывала измазанный кровью рот и таращилась на телохранителя, как будто бы удивлённо. Почему Никитка обижает собачку? От него вдруг пахнуло потным и больным человеком, потому что собачка обижала Никитку. Телохранитель отполз от полуволка еще дальше, а потом рванул, что есть сил. Побежал в сторону церкви и кладбища, в сторону своей стаи. Это было ошибкой. Существо среагировало мгновенно, и человеческий запах снова сменился запахом зверя, крупного, сильного. Все изменилось. Теперь телохранитель был жертвой. А полуволк гнал его через лес и по берегу озера и мимо разрушенных фанс. Уже на подступах к кладбищу их заметил пегий сигнальщик и разразился предупредительным лаем. Телохранитель прижался к кладбищенской ограде в ожидании стаи. Без согласия вожака он пролезть между прутьями не решался. Это больше не его территория. Он ушел к человеку. Полуволк тоже замер, раздувая ноздри, искались Стая явилась скоро. Вожак и старшая мать и трое воинов и две тощие сучки. За ними в припрыжку бежали подращённые щенки. Увидев телохранителя, щенки приветливо завертели хвостами, но вожак на них рыкнул, и они подчинились и перестали. Телохранитель принял позу покорности, моля о защите. Вожак и старшая мать переглянулись. Он предал стаю. Он ушел к человеку. Он больше не с ними. Нет смысла защищать его от богопротивного существа. Старшая мать отвернулась первая, как будто это ее решение. Она до сих пор текла, и вожак ей многое позволял. Вожак помочился на кладбищенскую ограду, демонстрируя полуволку границу своих владений а телохранителю свой отказ помочь и презрение. И потрусил за ней вместе с другими членами стаи. Телохранитель ощерился, готовясь к последней драке. Она длилась недолго. Он даже не успел почувствовать боль. Полуволк перегрыз ему глотку мгновенно, и через дырки в горле он выпустил кровь и воздух и перестал быть телохранителем, а стал просто падалью и землей, и травой.